Глава 18. Компания «Рефрижерум» располагалась в небольшом бизнес-парке на въезде в город. Черные грузовики с логотипом компании и несколько легковых машин были припаркованы на стоянке, в центре которой располагалось одноэтажное офисное здание с высокими окнами. Илан сразу заметил у входа зеленый «Мерседес» Зимлера, но никаких других следов человеческой активности не наблюдалось. Илан остановился за автобусом и выключил двигатель. «Останься». Хлоя выдернула ключ из зажигания. «Еще чего?» «У тебя пушка, а я не хочу, чтобы ты вляпался в дерьмо, поэтому пойду с тобой». Они вышли из машины и направились к зданию. В одном из окон Илан заметил чей-то силуэт. Мужчина ходил по комнате и говорил по мобильному телефону. Он! воскликнул Илан торжествующе. Рамуальд Зимлер! Собственной персоной! Они прибавили шагу, в мгновение ока оказались у двери. Она почему-то была открыта, и вошли. В ближайших комнатах никого не оказалось. Илан подумал, что пустовать может все здание, достал из кармана револьвер, и они пошли, ориентируясь на голос Зимлера. Седой мужчина в маленьких круглых очках как будто совсем не удивился их появлению. Распрощался с собеседником, убрал телефон и примиряющим жестом выставил перед собой руки. «Все будет хорошо. Не стоит горячиться. Положите ваш револьвер». «Ошибаетесь. Все будет плохо», — зло бросил Илан. «Думаю, вы меня узнали». «Конечно!» Пальцы у Илана дрожали. Он никогда не стрелял из отцовского оружия, но не сомневался, что сможет убить, если понадобится. Землер взглянул на стенные часы. Слава богу, вы наконец добрались! Я было начал беспокоиться. Проигнорировав угрозу Илана, сказал Землер и улыбнулся.